Глава третья. По всему городу трезвонила тревога. Ужасающая сирена давила на уши, на голову, на мозг. Но это однозначно было необходимо. Людей требовалось оповестить. В мгновение ока город погряз в крови. Смотря на последствия, могло показаться, что битва здесь длилась на протяжении долгих недель. Но на самом деле все было не так. В считанные секунды, По городу пронеслась смерть, забирая с собой всех случайных встречных людей. Естественно, мы были не единственной группой, которая занималась зачисткой. Как я понял, когда мы встретили еще каких-то людей, похожих на военных, это оказались Якудза из другого квартала. Мы пересеклись на смежной территории, перекинулись парой фраз и снова разошлись. Хм, удивительно, неужели все настоящие военные заняты на том портале? и почему правительство так доверяет бандитам. Точнее, это не совсем бандиты. Это целая могущественная организация, способная посоперничать даже с ними. Очень опасное решение со стороны руководителя страны. Как бы они потом не пожалели об этом. Хотя у меня начало складываться ощущение, что такие рядовые люди, как я, просто не знают всей правды. Как бы вообще за всем этим не стояло само государство. Вполне возможно, что и за изначально ими и поддерживаются. Или же наоборот, в правительстве сидит кто-то из их верхушки. В общем, все это очень непросто. Пройдя по всем закулкам, мы полностью зачистили район, который находился под нашей ответственностью. Ни одного попаданца из Российской империи нам больше не встретилось. Зато остатки оборотней, которые набрасывались на любого встречного человека, нам попадались чуть ли не в каждой подворотне. Они все пытались добраться до манящего запаха живой плоти. И кому-то это удавалось. Расправившись со всеми монстрами, командир Киба дал приказ возвращаться в убежище Якутс. Изначально я хотел найти причину, чтобы остаться и сразу же отправиться в место, где Российская империя открыла свой портал. Но подумал, что это окажется слишком уж подозрительно, да и не позволят мне этого. Поэтому проще вернуться вместе с остальными, а уже потом отправляться на все четыре стороны. Остается лишь надеяться, что у них не появится никаких заданий для меня. Ну и я думаю, что у босса также не будет причин пытаться убить меня. В отличие от этого громилы, который постоянно косится на меня. Да уж, видимо, сильно я задел его эго, раз он все никак отойти не может. Видимо, я нажил себе плюс одного врага хотя меня как-то это особо не беспокоит. Главное, чтобы я больше не отправлялся с ними на совместное задание. А то, глядишь, и он чего-нибудь эдакое выкинет, из-за чего мне придется его убить. Вроде бы нормальные парни, хоть и якудза, даже среди них есть адекватные люди. И не хотелось бы уничтожать этот отряд. Хотя было у меня такое ощущение, что они не показали свои силы и наполовину. Не зря же меня к ним приставили или их ко мне. Прибыв в убежище, я застал ужасающую картину. повсюду были раненые люди, многие из них, как я понял, уже мертвы. По всей видимости, в городе произошло настоящее побоище, и то, что нам встретилось на пути, лишь малая часть от всего этого. Большинство групп не обошлось без потерь, и, возможно, наша вообще единственная, кто справилась со своей задачей на все сто процентов. Остальные люди выглядели слишком измотанными. Словно их самих вытаскивали из какого-то котла с монстрами. Хм, неужели все настолько серьезно оказалось? Тогда понятно, почему власти все же решились на такой шаг и обратились к Якудзе. А те, в свою очередь, и сами понесут немалые потери. Но им деваться-то особо некуда. Либо сегодня же город бы пал. Патовая ситуация. Думаю, лишь самая верхушка видит всю картину целиком и знает о состоянии дел страны. Остальные люди, даже эти боссы кварталов, скорее всего, не обладают никакой информацией. И я оказался прав. Наш глава встретился нам на одной из площадей, где располагались раненые намерцы. У них здесь был собственный небольшой госпиталь, но, как я понял, свободных мест там давным-давно уже не было. Глаза босса вот-вот наравили выскочить наружу. Настолько сильно он был удивлен увиденным. И вот теперь все стало очевидно. Они точно не ожидали проблемы такого масштаба. Но, скорее всего, даже сейчас они до сих пор не до конца понимают, с кем имеет дело. «Докладывайте», — увидев нас, произнес глава, не отрываясь от разглядывания обстановки. Я прямо чувствовал, как скрипит его мозг, пытаясь оценить последствия этой вылазки в город. Но если все настолько плохо, должны быть и прорывы от смертей Якудза. Кто ими занимается?» «Сектор Ди полностью зачищен, Противников не осталось. Троим намерцам из Российской империи удалось скрыться. Пленных не взято», — отчеканял командир Киба. Босс сглотнул и только сейчас перевел взгляд на наш отряд, осматривая каждого. На мне он слегка задержался, но не стал акцентировать на этом внимание. «Известно, куда иномерцы направлялись и каковы были их цели. Нет, мы завязли в бою» и не имели возможности их преследовать. Понятно. Взгляд босса все еще был какой-то отрешенный. Не знаю, было ли у них совещание между главами и о чем они разговаривали, но уверен, что все его планы пошли крахом. «Если есть раненые, можете дождаться очереди на оказание медицинской помощи», продолжил он. «Хотя у нас и так хороший медик в группе. Поступило указание всем оставаться на своих местах до дальнейшего распоряжения». «Тебя это касается в первую очередь», — обратился Бос ко мне. «Вот черт, словно бы прочитал мои мысли. Хотя, с другой стороны, вообще-то это ожидаемо, учитывая всю неразберюху. Большие дяди сейчас будут решать, что дальше делать. Уверен, сейчас ведутся переговоры между правительством и самыми крупными шишками преступных организаций. Точнее, всех организаций, не только преступных. Сегодня никто не покинет наше убежище». «И завтра, вероятно, тоже», — продолжил босс. Я тяжело вздохнул, но возражать не стал. Подожду, какое решение в итоге примется, и от этого уже буду отталкиваться. Если что, попытаюсь надавить на то, что мне послезавтра в школу и меня могут там хватиться. Хотя что-то мне подсказывает, что всем уже пофиг на это. «Киба, тебе придется и дальше продолжать следить за нашим новеньким. Покажи ему, где можно расположиться». «И да». Не вздумайте затевать какие-либо потасовки. Это всех касается. Мне проще будет убить зачинщика, нежели сейчас разбираться и рисковать, находясь в таком положении. Надеюсь, я ясно выразился. Вся группа с некоторым недовольством кивнула, а командир в это время передал главе какой-то артефакт, похожий на записывающее устройство. Хм, да, похоже, это именно оно и есть. Что ж, буду надеяться, что я там нигде себя не выдал. «Парни, все свободны», — произнес Киба, обращаясь к своей группе, — «а ты следуй за мной». Мы отправились мимо площади, отовсюду разносились болезненные стоны, а в воздухе пахло смертью. Я уже привык к сочетанию специфичных запахов, которые у меня ассоциировались именно со смертью. Сейчас я тебе покажу, где ты будешь спать, а также проведу тебя до столовой. О, я уже был в столовой, или здесь их несколько? Нет, одна». Ну, есть ты будешь по расписанию, в последнюю очередь. Понятно. Также у нас организованы патрули на близлежащих территориях. Естественно, в данной ситуации они будут усиленные. Обычно наша группа не привлекается к ним. Но в ближайшие дни, если людей хватать не будет, то и мы пойдем. В таком случае ты также отправишься с нами. Теперь можешь считать, что ты будешь ходить за мной хвостом. Понятно? Гм, ну да. Только вот не хватится ли меня дома или в школе? Все же решил я задать этот вопрос. Об этом не переживай. За тебя подумают и примут правильное решение. Тебе остается только ждать и выполнять приказы. Пока командир Киба продолжал инструктировать меня по всяким мелочам, я задумался о том, как там мои одноклассники. Они же находились в это время в клубе, когда начался весь этот ужас. Надеюсь, они выжили. «Спать будешь в этом здании». «Сам найдешь себе место. Вот возьми». Он протянул мне небольшой артефакт, который я и раньше встречал. «Если он загорится красным и начнет издавать прерывистые звуки, значит, необходимо немедленно прибыть к главному зданию. Если попытаешься скрыться, умрешь. Не выполнишь любой приказ, умрешь. Все понятно». «Понятно», — ответил я, забирая артефакт. «А поесть-то сегодня можно? Или уже поздно? Или еще рано?» «Хм». Если у тебя есть аппетит, что странно, можешь сейчас сходить в столовую. Думаю, там осталось пару кусков хлеба с похлебкой. Остальное все завтра. Понял. Когда Киба ушел, я посмотрел еще раз на артефакт и направился в здание, засунув устройство в карман. Я решил все-таки осмотреться, где мне предстоит сегодня спать. И уж потом, если получится, прогуляться до столовой. Здание оказалось трехэтажным. Но что самое интересное, первые два этажа были просто запечатаны. В принципе, я сразу понял, что это одно из худших мест в принципе, которые здесь есть. Неужели ничего получше не нашлось? Еще снаружи я видел разбитые и заколоченные окна, но решил не придавать этому значения. Все-таки мы на закрытой территории Якутс. Поднявшись на третий этаж, я открыл дверь и одновременно с этим зажал нос. Внутри пахло какой-то затхлостью и гнилью. А еще здесь находилось пять человек, но каждый из них, как мне показалось, был при смерти. Да они издеваются, что ли? Стоп. Если это попаданцы, и если кто-то из них умрет, находясь в таком состоянии, не окажется ли странным то, что не случится прорыва? И как они вообще тут осмеливаются держать таких людей? Но ответ не заставил долго себя ждать. Именно в этом помещении и помирали намерцы, Поэтому оно находится в таком состоянии. Но, насколько я понял, здесь умирают лишь слабые. И, кстати, умрет один, по идее, должны будут умереть и остальные, просто от взрыва или же прорвавшихся монстров. Но что-то не сходится. Я стоял, осматриваясь, и чувствовал себя так, словно меня обманули или подставили. Ощущения, в общем, не из приятных. — Так и будешь стоять в проходе, — обратился ко мне один из мужчин. Это был единственный человек, который сидел на своей кровати. У остальных не было сил подняться. — Эм, у меня вопрос. — Хм, новенький, да? — усмехнулся мужик. — Понимаю. Но ты можешь не бояться. Прорывов не случится. Вон тот человек уже мертв, и скоро его должны будут забрать. — Что? — не поверил я. — В смысле мертв? Он не иномерец? Какого хрена тут происходит? —